с белой розой, в православии с белой лилией, креном. С культурой разведения роз европейцев познакомили испанские арабы. А в России розы появились лишь в XVII веке. Об этом подробно пишет академик Лихачёв в поэзии садов. В детях и внуках Анны Ярославны лилии становится традиционным украшением французского королевского синего знамени. Цвета синего плаща небесного покровителя Франции Святого Мартина Турского. По преданию, он разорвал свой плащ пополам и половину отдал замерзавшему от холода нищему. Под стягом с лилиями и кренами ходил в 1147 году в крестовый поход правнук Анны Ярославны Людовик VII. Чёрный цвет на орденском знамении тамплиеров, судя по всему, символизирует спасителя. Также символика присутствует на орденских печатях. По сторонам креста слева внизу линия крин, справа вверху христианская неткроветная звезда Христа символ божественности или его же этиконечная новозаветная вифлеемская звезда символ пяти его крестных ран её традиционно украшают рождественские ёлки у славян перунов громовой знак круг с шестилепестковой розеткой или колесо с шестью спицами, был связан с земледельческим культом. Он выражал идею Солнца, Вселенной и использовался как оберег. Но почему цвет именно черный? В западной геральдике черный цвет никак с ним не сетнесен. Зато на Руси геральдик Княжестяка Рюриковича был черный, цвета скандинавского бога мудрости Одина, почитавшегося в обличии вещей птицы-ворона, с ликом спаса на нем. У древних скандинавов Один, дабы получить дар проведения, добровольно принесший себя в жертву, провисевший девять дней на мировом древе, Ясене, инженер рим, пронзённый собственным какём, ассоциировался с Иисусом Христом, добровольно принявшим себя в жертву ради спасения рода человеческого, распятым по апокрифической легенде на кресте, изготовленном из ствола райского древа познания добра и зла. Готовые струги паруса подняты, Плывут к Херсонесу варяги. По морю, где южные рдеют цветы, Червленые вскоре покрыли щиты И с русскими вранами стяги, Писал Алексей Толстой Песня о походе Владимира на Корсунь. Под чёрным стягом с ликом царя вышли в 1380 году росичи на поле Куликова битвы с Мамаевой ордой. Статьи и само название чёрного цвета в западной германдике русского происхождения. Синец соболя самый ценный статьи русского экспорта в страны запада. Росс издревле почиталась сил делом Богоматери и под её же защиту уверяет догого де паен своё рыцарское братство. Воины её будут освящать все орденские часовни и храмы. И одной он и его собратья посвящают свои жизни и мечи. У Богоматери было началом нашего ордена. и к ней и к её части прибудет окончание наших жизней и конец нашего ордена, когда Господу угодно будет их приорвать.